Джимми Чу. Год рождения, 1961. История Джимми Чу — это история о маленьком скромном человеке и удивительно красивых туфлях. Буквально о Золушке и ее башмачках. Только если Золушка получила подарок от феи крестной, и ей оставалось просто их надеть, и порхать по дворцу, увлекая принца, то Джимми создает волшебство сам, что и превратило его из скромного обувщика в одного из самых известных дизайнеров в мире. И туфли он придумывает не для волшебных принцесс, а для реальных. Он родился в 1961 году в Малайзии. В семье китайского происхождения профессия обувщика была у них наследственной, а позднее во всех биографиях Джиммичу упоминали, что первую свою пару обуви он сделал в 11 лет. Но в этом как раз, учитывая семейную традицию, не было ничего необычайного. Необычно было то, что человек, которому суждено было стать всего лишь очередным известным разве что в своем районе мастером, стал всемирно знаменитым. Счастливый случай? Безусловно. Однако, что может случай, если нет таланта? А вот талант у Джимми был. талант же, в свою очередь, нужно образование. Он закончил первые шесть классов местной школы, а вот потом, по счастью, попал в один из английских колледжей, который позднее вошел в состав известного лондонского колледжа моды. Чтобы оплатить учебу, молодому человеку приходилось подрабатывать в ресторанах и на обувной фабрике, пока что только в качестве уборщика. В 83-м, когда ему было 22 года, Джимми вполне успешно закончил колледж, а в 86-м открыл свою первую мастерскую в здании старой больницы в лондонском Ист-Энде. Всего два года спустя его модели появились на страницах британского ВОГа. Все модели Джимми делал вручную. Затем ему стала помогать племянница жены Сандра Чой. Клиентов становилось все больше, но ручное производство накладывало свои ограничения. Да, обувь была высочайшего качества, но ее просто не могло быть много. Обычно Джимми и его ассистентка, а порой к ним присоединялась жена, Ребекка, работали по индивидуальным заказам. Как рассказывала впоследствии Сандра, они делали обувь для свадеб, юбилеев, праздников, зачастую специально под наряды, уже выбранные клиентами так, чтобы туфли были выдержаны в определенной цветовой гамме. Заказов было много, так что постепенно они стали с ними едва справляться. Среди клиентов были настоящие звезды. Например, леди Диана, принцесса Уэльская, которая порой заказывала одну и ту же модель в нескольких цветах. И все же это была широкая известность в узких кругах. Чем бы это закончилось, неизвестно. Но в х все внезапно изменилось. Тамара Мэллон, редактор отдела аксессуаров британского «Вога», дама из очень богатой семьи, женщина, для которой мир моды был привычен с детства, так мать ее в свое время была моделью у Шанель, владелица множества пар обуви от жима Мичу, решила начать собственное дело. И, учитывая ее опыт и знания, логично было заняться именно роскошной обувью ей нужен был профессионал и выбор, разумеется, пал на знакомого ей Джиммичу, чьим профессионализмом она восхищалась. Сандра вспоминала: она посетила нашу мастерскую, все просчитала, занялась всей бумажной работой. Бизнес-леди вся в своего отца. Так возникла компания Джимми Чу Лимитед. Джимми и его партнерша принадлежала по 50%. Началось сотрудничество с итальянскими фабриками, где возникло массовое производство обуви по эскизам Чу. Открывались все новые магазины с его именем. первый разумеется, в Лондоне. Затем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Милане. Так к дизайнеру пришла всемирная известность. Он по-прежнему сосредоточивал все свои силы на создании и доведении до совершенства новых моделей, полагаясь во всех деловых вопросах на Тамару. А в 2001-м Чу продал Тамаре свою долю, которая, в свою очередь, в 2004-м перепродала ее новым владельцам. С тех пор обувь под маркой Джимми Чу на самом деле не имеет к самому Джимми ни малейшего отношения. Главным дизайнером марки является Сандра Чой. А сам он продолжает заниматься тем же, что и раньше. Делает эксклюзивную обувь, которая выходит под маркой «Джимми Чу Кутюр». Магазинные «Джимми Чу» открываются во всем мире. Миллионы модниц сходят по ним с ума, но только некоторые могут себе позволить настоящие туфельки от настоящего Джимми Чу, а он не может воспользоваться своим именем так, как полагал бы нужным. Парадокс? Бизнес. Но это не мешает ему создавать произведения искусства, которые с гордостью носят самые известные и популярные актрисы, певицы и другие звезды. Эти туфли стоят баснословных денег но они столь же безумно прекрасны. Джейми Чу получил множество наград, начиная от особого титула, пожалованного ему султаном Малайзии, до ордена Британской империи. Возможно, когда-нибудь ему удастся осуществить свой давний план и создать в Малайзии учебное заведение для дизайнеров обуви, и тогда им не придется, как ему когда-то, ехать в Лондон. Возможно, когда-нибудь он вновь вернется в компанию Джимми Чу, вернув себе свое же собственное имя. А пока он работает над новыми моделями. Как привык с детства.